Это все равно, что дать ему пощёчину. Я должен немного подумать. Правда, Флёр, должен. Флёр выскользнула из его объятий. Ах так? Хорошо. И внезапно она разродилась слезами разочарования, стыда и чрезмерного напряжения. Последовало пять острых несчастных минут — раскаянию и нежности Джоны джона не было границ, но он не дал обещания. она хотела крикнуть отлично раз ты недостаточно любишь меня прощай но не смела с детства привыкшая к своейволю она была ошеломлена отпором со стороны такого юного нежного и преданного существа, хотела оттолкнуть его прочь от себя испытать как подействует на него.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 Так сильно разболновала она Джона и все таки ни о чем не договорилась, не добилась от него обещания. Но чем темнее, чем ненадежней казалось будущее, тем упорней воля к обладанию впивалась щупальцами в плоть её сердца, как притаившийся клещ. На Грин-стрит никого не было дома. Уинифред пошла с Имоджин смотреть пьесу, которую одни находили аллегорической, другие, очень понимаете, возбуждающей. Уинифред и Имоджин соблазнились отзывом других. Флер поехала на вокзал. Ветер дышал в окно вагона запахом поздних покосов и кирпичных заводов Вест-Дрейтона, а вивал ее неостывшие щеки. Еще недавно казалось,